а в блиндажах даже мебель натаскнула из ближайших деревень. Потом, когда их колонна отходила по лесной дороге, им не повезло. Догнала пара советских танков, раскатала колонну на марше и вдрызг. Мягенькие оказалось, что бники-толовики, хотя и принадлежали к нашумевшей в то время элитной дивизии. Раздавленных немцев даже не похоронили, и весь хлам остался валяться на лесной дорожке и в каналах по ее обочинам. А в 4 километрах еще в 41 году ожесточенную неделю дрались артиллеристы гаубичного полка и РКК, и полегли почти все,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 когда колхозников свозили из малых деревень в центральную усадьбу и селили в многоэтажных домах, но с печным отоплением и туалетом на улице. Без оказалось, тем не менее, весьма относительным. Район был вкусным для поисковиков или черных копателей, как их величали не разбирающиеся ни в чем, но любящие хлесткие заголовки журналюги. Тут работали на вахтах памяти официальные поисковые отряды, собиравшие останки советских солдат, валявшиеся по лесам все эти годы. Тут рыскали неофициальные одиночки группы, занимающиеся кто чем.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 А вот разжиться чем-нибудь Стрелковым, пожалуй, стоило бы. С детства ему очень понравился МГ-34, и Вити иногда мечтал о том, как в его бункере будет стоять хорошо смазанный агрегат с элегантно свисающей из него лентой. Потом вити было смешно вспоминать, как он, зачитавшись в журналистской хренотени, предполагал, что в легкую купит в на МГ. За дело Вити взялся всерьез, и выйдя через интернет на пару поисковых форумов и знакомы с копателями в ходе их раскопок,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 то черный следопыт оказывался вообще милиционером и при этом еще порядочным человеком, что Витю, не любившего ментов, вообще-то удивляло. И собирал этот мент как раз останки советских воинов, именно с тем, чтобы интенсифицировать и похоронить с почетом. И таких черных было немало. Оказалось, что правительству Германии даром не нужны останки солдат Рейха, пропавших без вести в СССР. Их было не то, что продать, но даже даром сучить непросто.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 а щитки и эмблемки на них была одна больше другой, а другая меньше, не вызывала у Виктора абсолютно никакого восторга. Другой чутак собирал стеклянные пузырьки. Часть ездила просто покопать, как другие ездят в лес по поохотиться. Там были самые разные мужички, и по возрасту, и по профессии, и по взглядам на жизнь. Часть их совершенно спокойно могла бы быть официалами, но чудовищно сложный путь оформления документов вызывал у них отвращение. А МГ, который Витя наконец повидел и подержал в руках, резко ударил его по мечте –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 Даже в глубоких воронках в блиндажах под слоем воды в 3 метра найденные маузерские патроны сияли на солнце, но у большинства из них безнадежно подмокл гриму чертусь в капсулях и сушить их было бестолку. Какой прок от пулемета без патронов? Или от пулемета, дающего выстрел через пяток осечек? На следующий год в бункере опять было по щиколотку воды, а боковая стена расперла доски так, что они треснули, выставив помещение острую щепу на изломе. Из-под них высыпался на пол куча земли, превратившееся тут же в жидкую грязь. Матрас на лежанке заплесневел. Все имущество либо разбухло, либо заржавело. Кроме посуды. Посуду кто-то спер, найдя вроде бы отлично замаскированный бункер. И всего это Витя сделал несколько выводов. Первое. Бункеры и склады должны быть там, где не шляется куча чудаков с металлоискателями, находящие консервы насчет раз. Второе. Бункер должен быть сухой всегда. Третье. Бункер должен быть теплым и не промерзать. Эта мысль пришла ему в голову, когда он обнаружил,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 что народ тут еще простодушный и не пуганный всякими ловкачами и жульем. С другой стороны, тут все было настолько нищим, что уважающиеся мошенники не имели никакого интереса к этой безработной пьющей глубинке. Получив даром иголку с ниткой, Виктор тут же встретился с Колей хвостом. Тот, как только понял, что от него хотят, стал очень дружелюбным и, непринужденно забрав у отропевшего Виктора бутылку пива, легко вскрыв ее передним зубом, после чего всунув горлышко привычным жестом сбоку в самый угол рта,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 Когда в 92-м году телятник сгорел, падаль сгрузили прямо в пруд, так что костей было полно. Увидев слой костей, пысковики сначала обрадовались, но потом призадумались. На человеческие скелеты, найденные не походили, а потом сердобольные селянки, озадаченные напором приезжих по выкачке пруда, рассказали правду. Отряд с нетерпением ждал хвоста. Тот укатил с мужиками на сбор клюквы, но на обратной дороге донял односельчан так, что его выгнали из кунга, и ему пришлось ехать сверху,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 Вообще-то он свалял дурака. Конечно, кило тратило, да вблизи от деревни. Не мудрено, что стекла посыпались. А второй раз, ну, совсем глупо вышли, дали три года. За семь патронов. Ну, добро было бы патронов сотни, или хоть полста, но 7. Виктор уже посочувствовал жертве 222-й статьи УК РФ, когда тот добавил, что эти злосчастные патроны он расстрелял в баню обидевшего Колю соседа из ДП. Это несколько меняло дело, но собеседником Коля оказался отличным.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 ДП также стоял, опершись на сошке, и Витя, не задумываясь, отщелкнул диск, замотал пулемет, диски и патроны в брезент, и покинул гостеприимный Рамушево. Обратно он ехал, соблюдая все правила, и почти не дыша, но им никто не заинтересовался. Дом оказалось, что ДП не такой уж и новенький, и царапанным он был, и вмятинки были на квадратичном прикладе. Но после разборки и смазки все детали работали как должно. И глядя на вороненную добычу, Витя испытал чувство почти оргазмического восторга. А когда он проверил в глухоманом лесу, как работает обновка, полюбил агрегат еще больше. Пулю из ДП шил на вылет деревья, очередь сбривала кусты, и звук был не оглушающий, но какой-то внушительный. Из всех 69 патронов осечку дали всего 3. Гильзы Виктор собрал. Потом он их снарядил, заменив капсюля теми, что официально купил в магазине, где работал, а порох и пули взял из более ржавых патронов, собранных во времена копательской своей попее.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 пару раз проскочив через проходные дворы. Автобус Николачи чудом проскакивал в узкие подворотни, почти чиркой крышей. То, что творилось на Невском, мы увидели, только выскочив вопреки правилам на Дворцовую площадь. Но обычно пустой от машин площади торчали там и тут битые, брошенные и частью сгоревшие машины, и еще горящие, и туристические автобусы. Отчетливо слышна была автоматическая стрельба в районе Александровского садика у Адмиралтейства и там, где на Невской выходило армейское следственное управление.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 И мы следом, и попер в сторону большого дома, и закон которого, как говорила легенда, был виден Магадан. А мы более-менее спокойно переехали мост. из автобуса было видно, что стройкой встречных ровер все же поцеловался. Но со всей дури спихнул их в бок. Далее нам нужно было свернуть влево к въезду в крепость. Но нам навстречу шел поток. Сзади тоже подпирали и гудели. На наше счастье, туристический автобус пропустил нас, и мы проскочили. Притормозивший Николаевич высунулся из двери автобуса и крикнул «Спасибо!».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 «А стрелков и докторов прошу пройти со мной». «И за что ж нас в тюрьму?» – удивилась Краса. «Там сейчас самое безопасное место, и разместить самые уязвимых лучше всего там, в случае чего можно прятаться в камерах. Опять же, сухо, светло и безопасно. И кухня там есть», – ответил охранник. «Ну, тогда ладно. Пошли на родовольца. Вот уж не думала, что на старости лет в тюрьму придется садиться, и при этом буду радоваться. А мне можно остаться?» – вылез вперед пацан.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 За исключением одной, с книгами по нумизматике. Было довольно просторно, хотя и лежало куча вещей. Я узнал спальные мешки из магазина. Тут же уже сидел и Сергей. Судя по всему, снаряжая охотничьи патроны. Поднял голову, разулыбался как родным. Но мне тоже приятно было увидеть целым и невредимым. Сесть пришлось на пол. Подложив свертки спальников и прочее. Представившийся нам как Михаил Петр Петрович, начальник охраны, я так и не понял, все охраны или конкретной смены. Извинился за неудобство и пообещал помочь мебелью, но не сразу. Диспозиция такая. Территория Петропавловской крепости охраняют совместно две группы: внутренняя служба безопасности заповедника Петропавловская крепость. Их всего здесь 18 человек. Своего штатного оружия не имеют. Но дюжина имеет свои собственные охотничьи ружья. и с чем сейчас и дежурят. На них и и Петровские ворота. Петровский сейчас заперты вообще.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 Пока вам не могу предложить ничего лучше, чем помещение магазина. Пока меня не поймут, что стрелковое отделение с медиком куда как им нужно. Если я начну настаивать на размещении людей в производственных цехах, начальство взбеленится. Да и работник еще по-старому думают: Мы же в основном следили, чтобы ничего не выносилось из монетного. Так что любви к нам у работников никакой. Сейчас же скорее придется следить, чтобы туда никто не влез. Ну, насчет размещения внутри периметра монетного двора вопрос времени.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 Треть города они контролируют, и возможно, что им удастся справиться лучше нашего. Когда я доложил туда ваших выводов, комендант настоятельно просил доставить вас к ним. Если вас интересует мое мнение, это разумно. «Без меня меня женили», — фыркает Валентина. Снизу бодро протоптал такой бравый мужик лет 60, оглядел всю нашу компанию и представился. «Командир сигнальных орудий полковник в отставке Ахрименко. Если все прибыли, прошу следовать за мной. А то они там уже сейчас все передерутся». За артиллеристом двинули мы с Валентиной да Николаевичем Михайловым. В аккуратником здании гауптвахты, где размещалась дирекция Петропавловской крепости, людей больше, чем стульев. Видно, что крик стоит великий. И артиллерист не намного ошибся, вполне подраться могут. Это и понятно. Стресс у всех, да еще и в придачу начинается запрягание в одну телегу коня, трепетной лане и уже одним подходом рака лебеди и щуки. И должны тянуть все в одну сторону, потому как иначе всех сожрут. Про противоречие монетно-двора и музейщиков мы уже поняли. Но в крепости есть еще и другие организации-арендаторы. Есть толпа пришлого народу, с которым еще разбираться и разбираться. Есть мужики в офицерских мундирах в штатском. Но видно, что отставники. Явно из артиллерийского. Сидит три человека в броских черных оранжевых куртках. Эти из МЧС. На спине у них написано крупными буквами. Милиционеров двое. Один с кедром или клином. Но подсумка не видно. Так что, похоже, все патроны у него в магазине. Коситься на нас. Вероятно, у него чешется язык спросить, что это за хозяйства тут явилось. В общем, Ной в ковчег представлял себя куда как более дисциплинированную команду. Самое главное, похоже, это решить, кто будет главным. Без единого начала кончится все плохо. А тут есть кому письками мериться. К тому же бедламу зомби все вторые сутки пошли. Мышление на новой жизненной реалии так быстро не перекроешь. Да и психологию профессиональную сразу не переделаешь. Для музейщиков что из артиллерийского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 «Это... это неописуемо! Вы за это ответите!» «Вы у себя распоряжайтесь. Мы же не лесим в ваши дела! Сидите, клепайте свои колечки, цепочки безвкусные!» «Это какая-то деваха за метром вякает!» «То у вас безвкусие! Достаточно глянуть, как вы вырядились!» Режет, правду матку весьма неброско, но очень стильно, очень по-модному, дорого одетая дама с весьма грамотным макияжем. «Ну это вообще какой-то театр абсурда!»